Глава вторая. Корд. Корду снилось, что он спит в ванной, выложенной бархатом, как вдруг зазвонил сотовый. Он очумело сел в кровати. Стоящий в каюте запах сантехники, перебиваемый парфюмом, быстро вернул его к реальности. Но мозг все еще был затуманен таблетками и бурбоном. Телефон умолк и снова зажужжал. Должно быть, они не так далеко от берега, если есть сигнал. «Алло», — ответил он, — «это я», — раздался из трубки голос Джованни. «Ты? Привет!» Корт выбрался из кровати, натянул халат и вышел на балкон. На темной поверхности моря мигали многочисленные огни. «А который теперь час?» Корт глотнул воздуха, пропахшего солью и океаном. «Послушай, Корт, это очень важно», — сказал Джио. «Я слушаю тебя». Корт удивился полному отсутствию паники. На какое-то время транквилизаторы заглушили его внутренний голос. «Но он вернется, и месть будет страшна». И все же пока Корт мог наслаждаться тишиной в голове. «Ты рассказал обо мне своей маме? Твоя семья знает?» — спросил Джованни, едва сдерживая волнение. «Конечно», — не раздумывая, соврал Корт. «Господи, как легко просто взять и соврать!» Он и забыл, что жизнь может быть столь простой. Под ногами, словно храпящее животное, гудел корабельный мотор. «Ты им правда все сказал?» — уточнил Джованни. «Да, и всем не терпится увидеть тебя», — Корт вытащил из халата сигареты, купленные в баре «Галактика». «И Шарлотти тоже?» — спросил Джавани. «Ну, конечно!» — следом за сигаретами Корт вытащил картонку со спичками из Шелс и закурил. Дым действовал на него успокаивающе. «Значит, они все знают», — зачарованно сказал Джованни. «Они знают, кто ты». «Ага». «Не хочешь рассказать, как все было?» «Нет». «Сегодня вы будете в Риме, верно?» «Да». Корт присел на стул, положив ноги на стеклянную перегородку. «Нас ждет автобусная экскурсия панорамы Рима. Объедем все достопримечательности». «Выйдем пофотографироваться и отправимся дальше». «Это что, не пешая экскурсия?» От удивления Джованни перешел на фальцет. «Вроде нет». «Бог ты мой!» «У нас пожилая мама», — сказал Корт. «Мы потом приедем сюда вдвоем». «Правда? Ты обещаешь подарить мне Рим?» «Это ты обещаешь, что поедешь со мной», — сказал Корт. «А я готов подарить тебе весь мир». «Я люблю тебя», — сказал Джованни. «А уж я-то как люблю!» По крайней мере, эти слова были правдой. «Ладно, мне пора», — в голосе Джованни слышалось сдержанное ликование. «И куда ты собрался?» — спросил Корт. «Ни за что не скажу». Поразительно, но именно так кокетничала порой Шарлотта. «Желаю тебе хорошего дня, любовь моя». «И тебе тоже, хитрюга». Какое-то время... Корт просто сидел и смотрел, как они причаливают к берегу. Ему нравились автобусные экскурсии, как их угощают напитками. Ему нравилось все в этом круизе, но было что-то особенно волнующее, когда корабль приближается к суше. Можно почувствовать себя исследователем или воином. Эх, когда-то жизнь была в сто раз опаснее и интересней. Как бы он хотел чтобы два его внутренних мира никогда не соприкасались. А может, так оно и есть? Хватит ли сил держать их подальше друг от друга? С похмелье все казалось решаемым. Во время завтрака Шарлотта была необычайно весела. «Я так счастлива!» — сказала она. «Все мои дети собрались здесь, за этим столом!» «Мамуля!» — Реган потянулась к матери и обняла ее. «Сегодня на ней были бейсболка, сарафан из сжатого хлопка и сандалии Тева». Корд внимательно посмотрел на сестру. Покрасневший нос, темные круги под глазами. С ней что-то было не так, и Корд заволновался. «А где вообще Мэтт?» Шарлотта попыталась высвободиться из объятий дочери. На мгновение она встретилась глазами с Кордом и подмигнула. «Мол, скажи, какая глупая?» Как будто корт разделял мнение Шарлотты, что Реган глупая и что сломанная семья — это шуточки. Нет, никакие это не шуточки. Он страшно переживал за сестру и племянниц. Он презирал ее мужа под лица. Ему так хотелось схватить Реган в охапку и встряхнуть ее, поводить по музеям и ресторанам с экзотическими блюдами, чтобы Реган снова стала такой, как много лет назад. Ему хотелось все исправить в ее жизни. Но вместо этого он отломил кусочек пено-шокола и кинул его в рот. Пено-шокола. Шоколадный хлеб. Ли сидела, уткнувшись в сотовый. Сегодня она сменила топ без бретелек и кожаные шорты на пристранное целомудренное платье с круглым воротничком. У Корда все горело в животе. Никогда со времен детства Он не проводил столько времени в кругу семьи. И бог ты мой, у него за всех болела душа. Когда они сходили с корабля, Корт поддерживал мать за руку, а потом она сфотографировалась за картонным спасательным кругом веселая Чивитта Векья. Интересно, выкупит ли потом Шарлотта фотографию в корабельной лавке на третьем уровне? Наверное, когда она умрет, Корт будет с тоской смотреть на эту картинку, и, может быть, увеличит ее в офис «Макси», чтобы поставить возле материнского гроба или урны. «Офис «Макс» — компания по продаже канцелярских товаров и сопутствующих услуг». Он отогнал от себя грустные мысли и, нацепив солнечные очки, зашагал дальше, ища среди толпы торговцев всякой ерундой и гидов с табличками их собственного гида. «Он должен быть где-то здесь», сказала Шарлотта. «На табличке должно быть написано «Перкинсы» или «Панорамы Рима». «Не вижу такого», ответила Реган сощурившись на солнце. И тут знакомый голос окликнул. «Корт!» Корт обернулся и похолодел от ужаса.